Глава 13. Когда Эдвард Паршин нервничал, его раздражало все и вся. А тут старые сутки он не мог дозвониться до адвоката Сомова, который сам предложил свои услуги по защите Маши. Получил аванс и с концами. Хотя сначала просто набивался к нему навстречу. То было занято, то теперь никто не брал трубку. Подумав, Паршин вспомнил, что Сомов называл имя Герасимова, молодого нагловатого банкира, с которым Паршин проворачивал кое-какие дела. А что, если этот Сомов просто сыграл на его имени, а Герасимов никакого Сомова и знать не знает? Отыскав телефон Герасимова в контактах, Паршин набрал его номер. «Алло, Герасимов на трубке», – ответил Герасимов для конца рабочего дня как-то слишком бодренько. «Привет, это Паршин, серебряные крылья». «Здравствуйте, Эдвард Васильевич», — сказал Герасимов, не скрывая удивления. «Чему обязан?» «Скажи-ка, а ты не знаешь такого адвоката Сомова?» — спросил Паршин. Герасимов замолчал, будто что-то вспоминая, а потом повторил. «Сомов, Сомов, ну что-то знакомое. Он мне сказал, что это ты его ко мне отправил» уточнил Паршин, понимая, что, возможно, Сомов умудрился таки его провести. «А что, у вас какие-то проблемы?» – спросил Герасимов. «Ладно, все равно все все знают», – вздохнул Паршин. «Жену мою арестовали, обвиняют в убийстве, ей нужен хороший адвокат, а у меня здесь дела были, я еще не нашел адвоката, а тут этот Сомов позвонил и сам предложил свои услуги, и аванс попросил». «И что, вы выплатили ему его аванс?» «Ну да, он же на тебя сослался. Сказал, что Герасимов может дать рекомендацию. А ты что, его вообще не знаешь, этого Сомова?» «Сомова-то я знаю, но...» Сказал Герасимов и замолк, будто подбирая слова. «Но «Ну, говоришь, он тебе предложил свои услуги, чтобы защитить жену?» «Ну да...» «Вот же жук! Но, Сомов, вот же жук!» Сказал Герасимов и опять замолк. «Его телефон не отвечает. Может, у тебя другие его контакты есть?» Спросил Паршин. «Электронный адрес или лучше адрес его конторы?» «Надо поискать!» В задумчивости произнес Герасимов и отключился. Паршин, взглянув на дисплей, с удивлением увидел – Пока он разговаривал с Герасимовым, ему два раза звонил адвокат Сомов. Немедленно ни секунды он снова набрал его номер. «Алло!» – ответил женский голос. «Простите, я, наверное, ошибся», – сказал Паршин. Он хотел уже отключиться, но девушка успела сказать. «Погодите, вы, наверное, господин Паршин, и звоните своему другу». «Да, я звоню адвокату Сомову. Я могу с ним поговорить?» Не скрывая удивления, произнес Паршин. «Нет, с ним вы поговорить уже не сможете», тяжело вздохнув, ответила девушка. «А вы кто такая? Где этот Сомов?» возмутился Паршин. «Немедленно передайте ему трубку». «Я сейчас попытаюсь вам все объяснить», произнесла девушка, переводя дыхание. «Только очень вас прошу, не вешайте трубку». «Да уж как-нибудь попытайтесь», – сказал Паршин, чувствуя, что опять теряет контроль над своими нервами. «Я даже не знала, как его зовут, и что он адвокат тоже не знала», – проговорила девушка. «Я вчера случайно оказалась с ним рядом на скамейке». «На какой еще скамейке?» – нервно спросил Паршин. «На обычной скамейке, в сквере». Он сидел и рассматривал проект своего будущего дома. А когда его увезли, я заметила, что у него из кармана выпал мобильный. И я забрала его. Сначала хотела сдать в полицию, а потом передумала. И вот решила позвонить кому-нибудь из его знакомых, чтобы отдать мобильный и сообщить, что случилось. Увидала, что он вам звонил, и вы ему много раз звонили. Подумала, что вы его самый близкий друг. Но допустим ответил Паршин, продолжая нервничать. «Говорите, что там такое случилось?» «Он показывал мне план своего будущего дома, а потом... Дворник, бородатый такой дядька. Он все время, пока мы разговаривали, стоял у лавочки напротив и водил метелкой по одному и тому же месту. Я еще подумала, как странно!» «Мне совершенно неинтересно, что вы там подумали», прервал ее Паршин. «Говорите, что произошло и куда делся Сомов». «В общем, этот дворник вдруг метнулся к Сомову и перерезал ему горло, а потом убежал». На одном дыхании почти прокричала девушка и добавила. «Тут же собралась толпа, приехала скорая, и его увезли. Я так растерялась, но заметила, когда его уносили, у него из кармана выпал мобильный. Вы же его друг, я хочу передать вам его мобильный». «А куда? В какую больницу его увезли?» – спросил Паршин. «Этого я не знаю, но вы можете позвонить в справочную, вам там все скажут», – ответила девушка и спросила. «А как мне передать вам мобильный?» Паршин сначала хотел сказать, чтобы девушка отнесла телефон в полицию, но потом подумал, если в полиции увидят, что они с Сомовым имели контакты, его затаскают по кабинетам. А у него и без того проблем по горло. Поэтому надежнее будет, если телефон будет у него. Да и Сомов, если жив будет, окажется у него в руках. Для адвоката его мобильный надо понимать вещь ценная. «Приезжайте ко мне в офис компании «Серебряные крылья»,» сказал Паршин и продиктовал адрес. Потом он нажал на кнопку внутреннего вызова и попросил секретаршу. «Лиза, зайдите». Лиза вошла и с готовностью проворковала. «Слушаю вас, Эдвард Васильевич». «Позвонив в справочную скорой помощи», – попросил Паршин. «И узнай, в какую больницу отвезли и как себя чувствует раненый вчера Сомов Леонид Михайлович». «А что, этого адвоката, которому я вчера перечисляла деньги, тоже ранили?» – испуганно спросила Лиза. «Почему тоже?» – не сразу понял Паршин. «Ну, арабку эту ранили, у которой я в больнице сидела, и она умерла. Потом вот этот адвокат...» «Лиза!» – не скрывая раздражения, бросил Паршин. «Твоя задача сейчас сделать то, о чем я тебя попросил. Позвонить, узнать, где сейчас находится этот Сомов, и рассказать мне, что с ним и когда придет в себя. И все!» «Хорошо, Эдвард Васильевич». Не скрывая обиды, кивнула Лиза. «Когда все узнаешь, доложишь», — сказал Паршин сухо. «Все, можешь идти». Как только Лиза вышла, Паршин буквально рухнул в свое кресло и, откинув голову на спинку, закрыл глаза. У него было нехорошее предчувствие, и возникло оно отнюдь не на пустом месте. Вчерашний визит Крафта, который, было видно, едва сдерживал себя, чтобы не устроить скандал. Но на то они и немцы. Пока груз не достигнет места назначения, он будет держать себя в руках. А вот потом может разойтись по полной. Да и эти эсэмэски, приветы от дракона, посылочки, ничего хорошего не предвещают. Нужно думать, как поскорее унести ноги. А для этого нужны деньги. Большие деньги. И опять все упиралось в эту папку в исчезнувшую неизвестно куда Еву Грановскую и ее сына. Новый охранник, как показалось Паршину, был дельным малым. Но вчера он, как говорит, только напал на след тех, кто покитил сына Грановской. Сегодня он опять отправился их искать. Константин все еще в больнице, значит, он опять без охраны. Никуда не выйти, не поехать. Да и в кабинете страшновато. Вчера, уже к концу рабочего дня, вдруг ввалились к нему в кабинет двое в камуфляже и в масках с автоматами и говорят «Выходи, дорогой!» Хорошо, что он успел под столом нажать тревожную кнопку, которую по предложению Михаила только что установили. Снизу охранник прибежал, и Михаил как раз вернулся. Скрутили они этих ребят, хоть те даже пару раз выстрелили и вывели. Правда, внизу, пока Михаил перебинтовывал себе поцарапанную пулей ногу, охранник не уследил. Сотоварищи этих ряженых их отбили и увезли. «Вообще-то, внизу охрана никакая. Пропустили двоих вооруженных в камуфляже. Видишь ли, те сказали, что к Паршину по делу». «Нет, внизу охрану нужно срочно менять и еще одного охранника себе взять, пока Константин не в форме. А может и на совсем. Хотя если он будет готовиться к отлету в теплые края, можно перетерпеть эти несколько дней без охранника». «Додумать план действий Паршин не успел», – позвонил Герасимов. Голос у него был тревожный. «Алло!» – почти прокричал он в трубку. «Господин Паршин, вы про Сомова спрашивали. Просили адреса его переслать». «Уже не надо!» – вздохнул Паршин. «Так вы знаете...» «Что знаю?» «Я только что в интернете увидел, что адвокат Сомов убит, то есть его зарезали в парке». «Убит?» – переспросил Паршин. «Ты уверен?» «Так это в интернете написано». «И что теперь? Адреса вам пересылать или нет? Если он умер, что деньги-то зря на смс тратить?» «Да не нужны мне его же адреса, сам разберусь. Спасибо, будь здоров». «И вам не хворать». Похоже, обидевшись, сказал Герасимов и отключился. В дверь постучала и тихонько проскользнула Лиза. Она взглянула на сидящего за столом злого раздраженного Паршина и попятилась к двери. Но Паршин ее остановил и спросил. «А что там у тебя?» «Господин Сумов Леонид Михайлович поступил вчера во второй половине дня в больницу Склифосовского с тяжелым ножевым ранением. Ему горло перерезали. Сегодня ночью он скончался». Стараясь не смотреть на Паршина, на одном дыхании выпалила Лиза. «Спасибо за подробности», – сказал Паршин сухо и безразлично добавил. «Иди, можешь быть свободно! Михаил не появлялся?» «Нет», – покачала головой Лиза и поспешила ретироваться. «Пришла беда, отворяй ворота». Больше всего в сообщении Лизы Паршина поразила и напугала ее фраза «перерезали горло». Значит, опять привет от ваххабитов, как и в доме, где держали Еву Грановскую. Но у него в голове не укладывалось, причем здесь адвокат Сомов. Нет, делать ноги, улетать из этой страны нужно было немедленно. Да, Паршину было жаль Машу. Но в конце концов в тюрьме те, кто охотится на него, Паршина, ее не достанут. Даже если ее осудят, она посидит, но целее будет. Когда-нибудь да выйдет. Главное, что его тревожило, это чтобы ей не присудили конфискацию имущества. Стараясь уйти от налогов, Паршин много что переписал на нее. Если сейчас продать только свою часть компании и имущество, средств хватит лишь на первое время. Правда, вот-вот должны перечислить деньги минимум за три заказа. Первый заказ не очень значительный. Это гуманитарный груз в одной из китайских провинций, пострадавших от недавнего наводнения. Ему обещали заплатить за скорость доставки. Второй груз – тот, о котором они вчера договорились с Жоржем Рюмином. Как всегда, сейф с какими-то драгоценностями. Он намекнул господину Рюмину, что в данный момент очень нуждается в средствах. И Рюмин, который, как оказалось, в курсе его проблем с женой, сказал, что в знаках долгого и плодотворного сотрудничества готов заплатить по двойному тарифу. Ну и, наконец, третий заказ. То дело, которое они проворачивают сейчас с Крафтом. Хочет он того или нет, но он вынужден будет заплатить. Сегодня деньги, завтра стулья. Паршин узнавал, именно по этому принципу Крафт работал с Протасовым. Можно будет придумать множество уловок, чтобы большая часть средств поступила на счет его фирмы еще до завершения операции. А потом заказать новые документы – чуть подкорректировать внешность и «поминай, как звали». Хотя... Эдвард Паршин на минутку задумался. Документы под свою новую внешность можно заказать уже сейчас, чтобы была возможность сорваться с места в любую минуту. Да, если Михаил отыщет украденного Митю, и Ева Грановская вдруг появится на пороге его кабинета, он, взяв у нее недостающие цифры их с Грановским общего счета, «Может улететь хоть завтра. Операцию доведет сам Крафт. Или не доведет. А какая ему разница?» Чтобы как-то успокоиться, Эдвард Паршин включил телевизор. Он знал, что сейчас все черпают информацию из интернета. Но висящая на стене плазма, которая ловила практически все каналы, поднимала ему настроение больше, чем интернет, в который нужно было зайти, отыскать нужный тебе портал и так далее». «А здесь все просто. Нажал на кнопку, и вот тебе на весь экран». Эдвард Паршин едва не потерял сознание. Он даже не понял, по какому каналу передавали эти новости. Но на экране был его китайский партнер, тот самый, который должен был принять гуманитарный груз. Паршин в связи с последними событиями не занимался его комплектацией. Поручил все кому-то из сотрудников. Был бы жив Грановский, тот бы обязательно заказал специальную службу с собаками, металлоискателями, чтобы проверить груз на предмет наличия наркотиков и оружия. Как всегда говорил Грановский, подписанная при погрузке в самолет этими службами бумажка – гарантия того, что никто не посмеет обвинить их в перевозе запрещенных грузов. Чем больше у них подобных бумажек, тем больше доверия. Ведь в воздухе до загрузки не бывает – Какой самолет улетел, такой и приземлился. Кто из сотрудников контролировал этот рейс паршин не помнил. Но что службу не вызывали, факт: факт, как говорится, на лицо, точнее, на весь экран. Его китайский партнер перед камерой вскрыл один из пакетов с сухим молоком и, взяв его на кончик ножа, дал понюхать какому-то тоже китайцу в военной форме. Тот недовольно покачал головой. Эдвард Паршин увеличил звук, которого почему-то не было. И женский голос за кадром прокомментировал то, что происходило в кадре. Китайские таможенники обнаружили в партии гуманитарного груза, который предназначался жителям одной из потерпевших в ходе последнего наводнения провинций, большую партию синтетических наркотиков. Кому и зачем предназначался этот груз, выясняется. Известно, что перевозку осуществлял самолет одной из российских частных компаний. Название компании в интересах следствия пока что не оглашается. Эдвард Паршин встал из-за стола и нервно прошелся по кабинету. У него было чувство, что он в половодье остался один на последней льдине. Река несет его неизвестно куда, а льдина делается все меньше и меньше. Заказывать документы, уезжать, улетать нужно было не откладывая. И здесь ему мог помочь лишь один человек – вездесущий Павел Моисеевич Шац. Когда-то, в 90-е, он даже работал у них бухгалтером. Выйдя на пенсию, он занялся тем, что начал помогать людям с документами. Наладил дело так, что ни его самого, ни его людей так до сих пор и не смогли вычислить. Хотя, возможно, он просто выполнял заказы и для тех органов, которые его должны были нейтрализовать. Так или иначе, Шац иногда приходил к ним в офис, Ему Паршину всегда приносил дорогой коньяк или виски и, пожелав успехов, оставлял визитку, каждый раз с новым телефоном и, странно подмигивая, говорил «Если понадоблюсь, всегда к вашим услугам. Паспорта, документы, любого образца. Быстро, умеренно дорого и, главное, качественно». Паршин подошел к столу, отыскал в визитнице, оставленную во время последнего посещения шацем визитку, и, взяв мобильный, быстро набрал его номер. «Алло, вас внимательно слушают», – отозвался Павел Моисеевич своим необычным, слегка натреснутым голосом. «Алло», – едва сдерживая волнение, сказал Эдвард Паршин. «Это Паршин». «Так я вас узнал». Радостно воскликнул Шац, а потом добавил. «Ничего мне не говорите. Я уже к вам еду». И отключился. Как понял Паршин, Шац, как всегда, решил перестраховаться. И тут до Паршина вдруг дошел подтекст той самой сакраментальной фразы «В интересах следствия не оглашается». «Компетентные органы знают, как пить дать знают, какой компании принадлежит этот самолет». И теперь они попросту начнут следить за всем, что происходит в компании. Каждый рейс, каждый груз будет отслеживаться. Значит, и в работе с крафтом нужно быть более чем аккуратным. Хотя этот изворотливый немец со своими заокеанскими друзьями придумал уникальный вариант доставки. Оружие будет транспортироваться не в собранном, а в разобранном виде. Каждая деталь упакована в специальную бумагу, запаяна в целлофан, и упаковано в коробочку или коробку, на которой нарисованы мясорубки и другие кухонные аксессуары. Доставленное таким образом оружие на месте придется собирать. Но для этого в Сирию должны лететь так называемые консультанты, которые, как говорил Грановский, соберут все за пару часов. В общем, если Крафт не пронюхает, что у него паршина проблемы, он сам дергаться не станет. Пусть все идет, как идет. В дверь постучали. Лиза, заглянув в кабинет, сообщила. К вам посетители. Пусть войдут. Чисто механически ответил Паршин. Лиза удивилась, но впустила двоих. Молодую девушку и Павла Моисеевича Шаца. Шац, очевидно, был шокирован и недоволен. Я, может, позже зайду? Предложил он. Нет, покачал головой Паршин. «Эта девушка пусть подождет». «Да я, собственно, только отдать телефон», – смутившись, сказала девушка. «Мобильный, Сомова». «Ах, да», – кивнул Паршин. «Положите его на стол и запишите вот здесь на листочке на всякий случай свои контакты». Девушка покраснела, написала номер своего мобильного и, попрощавшись, поспешила уйти. Павел Моисеевич Шац, который наблюдал все происходящее, устроившись за столом, после ухода девушки хитро прищурил один глаз и проговорил. «Ай-яй-яй-яй-яй, Эдвард Васильевич, у вас такая чудесная жена, а к вам совсем юные девушки приходят, телефончики свои оставляют». «Это совсем не то, что вы думаете», – покачал головой Паршин и покраснел. «Я не думаю, я вижу», – сказал Шац, подсаживаясь поближе. Паршин на минуту задумался и, вспомнив о жучке, которого снял у него его новый охранник Михаил, взял листок бумаги и написал «Осторожно, прослушка! Нужен паспорт! Срочно! Фотография позже!» Павел Моисеевич прочитал и, тут же пододвинув к себе пепельницу, взял зажигалку и, скомкав кусочек бумаги, поджег его. Когда бумага превратилась в пепел, он кивнул, а потом достал фотоаппарат и, поправив сидящему за столом Паршину галстук и волосы, сделал несколько снимков. Вернувшись к столу, он взял бумагу и сам хотел что-то написать, но потом махнул рукой и спросил. «Как у вас дела?» «Да идут понемногу», – ответил Паршин, понимая, что Шац хочет что-то ему сказать. «А меня бы на работу взяли назад», «А вам это надо?» – удивился Паршин. «Да я еще и сам не знаю. Хотя, понимаю, вам молодые нужны. Знаешь, на пластическую операцию идти я боюсь, а вот загримироваться под молодого – это расплюнуть. Закажу себе у спецов документы с усами, бакенбардами и загримируюсь под них». Сказав это, Павел Моисеевич пристально взглянул на Паршина и кивнул. Тот все понял и тоже кивнул. А потом подумал и сказал. «Ну, если у вас будут усы и густые бакенбарды, то, конечно, мы вас обязательно возьмем». «Лавлю на слове», – ответил Шац, набирая что-то на своем мобильнике. Когда Шац протянул мобильный Паршину, тот все понял. Там красовалась кругленькая сумма, которую ему придется выложить за документы. Паршин нарисовал на бумажке знак доллара. Павел Моисеевич Шац взглянул на него и кивнул. Сделка, считай, состоялась. «Если не меня, то моего племянника-то возьмете. Он тоже в бухгалтерии Дока». Продолжил игру Шац. «Хорошо», – кивнул Эдвард Паршин. «Приходите завтра и приводите племянника. Будем думать». «Спасибо, большое вам спасибо», – нарочито громко произнес Павел Моисеевич. При этом его темные глазки весело заискрились. Когда Павел Моисеевич вышел, Паршин вздохнул с облегчением. Завтра груз в Сирию должен быть отправлен, а значит, Крафт просто обязан будет выплатить ему причитающуюся за оказанные на земле транспортные услуги часть. А долетит груз или нет, пусть это останется на совести Крафта. Всю остальную часть суммы, которую ему причитается – Крафт переведет на один из его зарубежных счетов. Таким образом, у него оставалось чуть больше суток на то, чтобы найти Евиного сына и ее саму, и выудить у нее, наконец, эту злосчастную папку. Потом, а может быть и сейчас, нужно сразу определить, в какую страну по поддельному паспорту он улетит. Возможно, успеет получить деньги за доставку особо ценного груза с Рюмина, На то, чтобы решить проблему жены, времени у него никак не хватало. И опять Эдвард Паршин утешил себя тем, что если Маша будет находиться в СИЗО, ей там будет гораздо безопаснее, чем на воле. А через несколько лет, когда все рассосется, он обязательно явится и скажет «Вот он я, живой, невредимый, богатый». Эта картина его чуть успокоила. Он даже почти достиг благостного состояния духа. Но тут дверь его кабинета распахнулась, и в кабинет в буквальном смысле ввалился разъяренный Жорж Рюмин. Был он под метр девяносто ростом, косая сажень в плечах. На ногах ботинки не меньше, чем 47 размера. Сибиряк он и есть сибиряк. Еще вчера он сидел за этим самым столом и, постреливая своими ясными, кристально-голубыми глазами, улыбался во весь рот, демонстрируя один в один белые крепкие зубы и ямочки на щеках. А теперь он был бледен и буквально изрыгал проклятие. Ворвавшись в кабинет, он подскочил к паршину и, схватив за ворот рубашки, буквально вытянул того из кресла, приподнял и вдавил назад. «Ты!» – закричал он, наливаясь краской и брызгая слюной. «Ты знаешь, если мои эксперты выяснят, что в аварии виноват ты...» «Или твои люди? Я сотру порошок и тебя, и всю твою фирму!» «Подождите, в какой аварии?» Наконец пробился сквозь изрыгаемые рюмином проклятие Паршин. «Мне сообщили, что самолет, в котором перевозили мой груз, упал и разбился, не долетев до точки назначения всего пару километров. Я перезвонил заказчикам. Они посетили место аварии и уверяют, что никакого сейфа в самолете не было». Продолжал наступать Рюмин. «Как это не было?» – возмутился Паршин. «А вот это я у тебя должен спросить». «Господин Рюмин, но ведь мы вчера погрузили сейф в самолет», – начал Паршин. «Я тебя, я тебя лично просил, слышишь, лично проконтролировать, чтобы груз находился в самолете. Ты проконтролировал? Я тебя спрашиваю». «Ты лично проконтролировал?» Паршин не знал, что и говорить. Вчера он попросту боялся выходить из своего кабинета, а потом эти фальшивые маски шоу и исчезновение адвоката Сомова. «Простите, господин Рюмин!» Собрав в кулак всю свою волю, наконец ответил Паршин. «Если все действительно так серьезно, наша компания выплатит вам страховку». «Страховку?» «Слушай сюда!» – кричал Рюмин, в буквальном смысле нависая над столом Паршина. «За тот груз, который ты угробил, по жизни не расплатишься. За него еще дети и внуки, а то и правнуки твои будут мне должны». «У меня нет ни детей, ни внуков», – пожал плечами Эдвард Паршин. «Значит, жена твоя со мной и моими людьми расплатится. Своим телом. Натурой. Слышь, натурой!» Еще больше заводил себя Рюмин. «А жена моя в тюрьме», – ответил Эдвард Паршин, с ужасом представив, сколько раз она могла уже умереть, если бы сейчас была на воле. «Ей ведь, как и ему, кто только сейчас не угрожает. И этот господин Крафт, и Рюмин – А главное, эти перерезавшие горло уже нескольким людям отморозки, каким-то образом связанные с делом двухтысячных годов, с драконом. И тут на его телефон пришла новая зловещая смс -ка. Одну птицу накачали наркотиками, другую выпотрошили до отлета, третья птица в клетке. Привет от дракона. «Что там у тебя?» — крикнул Рюмин, буквально вырывая у него из рук мобильник. Прочитав смс Рюмин, как-то странно изменившись в лице, покачал головой. «Ну и но! Так у вас тут целая мафия!» «Господин Рюмин!» – еще раз попытался найти компромисс с Паршин. «Мы никогда не интересовались, но не могли бы вы мне сказать, что за груз там был. Возможно, мы смогли бы компенсировать или, ну, точнее, найти ему достойную замену?» «Компенсировать? Замену? Да ты, паршен, в своем уме!» – закричал Рюмин. «И все-таки!» – почувствовав в словах собеседника некоторое замешательство, настойчиво произнес Паршин. «Ладно, чтоб ты понял, что никогда не сможешь со мной расплатиться, я скажу!» – покачал головой Рюмин. «Я тебе скажу!» В общем, я занимаюсь поставками редчайших самоцветов, огранку которых делают столичные умельцы. Они же готовят из них эксклюзивные ювелирные украшения. Вот эти украшения были в том сейфе, который почему-то не могут найти на месте аварии. Восстановить, что там было, невозможно. Ты понял, невозможно. Мои специалисты просчитают, сколько это все могло бы стоить, и уверяю. «Мало тебе не покажется». «Не пойму только», – возразил Паршин. «А почему нужно было транспортировать эти украшения из Москвы? Что, здесь покупателей мало?» «Дорогой мой, у москвичей всегда есть выбор. Они зажрались и покупают дешевую турецкую или египетскую дребедень. Только мне известно, где живут настоящие ценители эксклюзивных ювелирных изделий». Господин Рюмин?» «Вы попросите, чтобы ваши специалисты просчитали цену погибших изделий, а мы соотнесем это с суммой, оговоренной в нашем договоре страховки, и подумаем, как можно компенсировать ваши потери». Наконец, взяв себя в руки, произнес Паршин. Он вдруг вспомнил, что при заключении договора, как правило, постоянные клиенты, чтобы уменьшить сумму ежемесячных взносов, значительно занижают сумму страховки. И Рюмин тоже вряд ли когда-нибудь указывал настоящую сумму. Значит, любой суд больше, чем написано в договоре, не присудит. До Рюмина, наконец, дошло, к чему клонит Паршин. И он изо всей силы ударил кулаком по столу. Страшно подумать, что было бы, если бы столешница была не из противоударного, а из обычного стекла. Но стол выдержал. И Рюмин, побледнев от боли, стиснув зубы, прошипел. «Запомни, Паршин, ты заплатишь мне по полной, слышишь, по полной, и никакой суд мне, Рюмину, не указ. Еще посмотрим», – сказал Паршин, чуть придя в себя, и вполне миролюбиво добавил. «Жду вас через два дня в это же самое время с полным расчетом ваших потерь. Я думаю, мы обойдемся и без суда». «Ладно, просчитаем и придем. Вздохнул Рюмин и, не прощаясь, вышел из кабинета. Эдвард Паршин перевел дух и почувствовал необыкновенную легкость от того, что через два дня, когда этот Рюмин явится выложить ему, сколько стоят пропавшие украшения, его уже здесь не будет. Он на минуту представил обескураженного растерянного Рюмина и едва сдержал улыбку. В принципе, можно было собираться домой, но Михаила все еще не было. Паршин взглянул на часы, а затем, махнув рукой, взял портфель и вышел из кабинета. Плохих новостей на сегодня было более чем достаточно. Больше всего Паршин боялся, что в его кабинете сейчас могут нарисоваться даже не люди в камуфляже, которые вчера хотели его захватить, а работники отдела по борьбе с распространением наркотиков. В свете последних событий он для себя решил, что если до завтра ничего не прояснится с Евой Грановской и ее сыном, Он отправится в теплые края, как только Павел Шац принесет ему новый паспорт. «Да что там! Даже из своего кабинета он готов выйти другим человеком. Пусть даже с усами и бакенбардами», как намекал Павел Моисеевич. Лиза, которой наверняка давно не терпелось уйти домой, увидев, что шеф запирает дверь своего кабинета, подхватилась с места и с волнением проговорила. «Ой, а куда вы?» «Михаил мне строго-настрого наказал, чтобы я вас никуда без него не выпускала». «Пока что он еще у меня на службе, а не я у него», с вызовом сказал Паршин. «Так что пусть меня догоняет». С этими словами он спустился вниз, прошел через вахту к выходу, вышел на улицу и полной грудью вдохнул чуть посвежевший после грозы теплый летний воздух. Он уже высмотрел свою машину, ключи от которой были не только у Михаила, поехавшего сейчас на служебной, но и у него. Но дойти до авто не успел. Кто-то сзади закрыл ему рот мокрой тряпкой, и он буквально задохнулся в эфирном облаке.